Глава двадцать пятая. Подозрение. Дима разгадал тайну глобуса. Максим провозился с ним пять дней, ничего не добился, поругался с Кристиной, которая хотела разбить глобус, говорила, что это самый очевидный и действенный способ. Поругался с Димой и Аней, они уговаривали его отдать глобус и расшифрованное письмо покачало его. Кажется, поругался с Екатериной Васильевной, которая просила его приехать в Курск и там вместе с Павлом Владимировичем решить эту задачку. Максим перестал ходить в университет, не думал о предстоящей сессии. Сказал Диме, что должен сам разобраться с «Глобусом», убедиться, что именно его, ищет Скоробогатов, боялся совершить новую ошибку. «Ну хорошо, я отдам все по Качалову. И что?» Думаешь, они мне позвонят и скажут, мол, спасибо, это как раз то, что нам нужно. Дальше живите спокойно. И да, вот вам адрес, по которому сидят ваши замечательные Абрамцев и Погосян. Так? Нет, Дим. Мы вообще ничего не узнаем, а потом всё равно будем жить в страхе, думать, что в чём-то ошиблись, и однажды люди с Крабогатова придут к нам, придут к вам, и тогда уже будет поздно, понимаешь? Дима понимал и с грустью смотрел на тщетные попытки разобраться с глобусом. Максим погружал его в воду, просвечивал лампой, водружал на подставку и часами рассматривал мелкие названия стран и городов, выписывал их, получался огромный на много страниц список, от которого не было никакого толка. В отчаянии Максим согласился на выходные оставить глобус у Димы, впервые поднялся к нему в комнату, наконец познакомился с его мамой, правда, довольно быстро уехал, не стал дожидаться Аню. Он вообще в последние дни замкнулся в своём раздражении, никак не мог сделать последний решающий шаг и злился. А Диме хватило одного дня, чтобы разгадать тайну Шустова старшего. Всё казалось просто. Лишить мир оков. Дима удивлялся, почему раньше не сообразил, как воспользоваться этой подсказкой. Теперь она для него звучала предельно очевидно. прямое указание, как именно заставить глобус говорить. Да, Диме повезло, свою роль сыграла обыкновенная случайность. Однако другой мог бы не обратить на неё внимания, а Дима обратил. И теперь держал в руках телефон, знал, что должен позвонить Максиму, сообщить о случившемся, но медлил. Ему предстояло сделать выбор. Слабак, слабак. Рассказать Максиму правду? Не ввязываться ни в какие игры было бы проще всего, отойти в сторону, наблюдать за тем, как история развивается сама собой, признать собственную слабость и не изображать героя, сосредоточиться на предстоящей сессии. За уши в рай не втягиваешь. Любимая фраза папы. Максим был умнее, смелее, он мог и сам во всём разобраться. Не пытайся быть умнее умных. Ещё одна фраза от папы. Мудрость часто кажется трусостью, особенно обывателям. Это уже слова Максима, точнее солдатовой. Это не трусость, это осмотрительность, рациональность. Нет, трусость есть трусость. Дима хотел отбросить телефон, сдавить голову руками и закричать, но даже этого не сделал. Аккуратно положил телефон на стол и теперь ходил по комнате. Дважды ударил боксёрскую грушу, представляя в её вкладыши собственное лицо. Сказал себе, что в каком-то смысле должен поступить так, как на его месте поступил бы Максим. Эта мысль приободрила. Дима вспоминал вечер в хостеле, когда Максим в своей порывистости, настойчивости сумел переубедить маму и отчима. Они доверились ему, а значит, признали его равным себе. Позволь ли ему жить в клушене и самому решать оставленные отцом загадки, значит, смирились с его правом делать выбор. Сделали то, чего Дима никогда бы не добился от собственных родителей. Устав от сомнений, он взглянул на глобус. Решил посоветоваться с Аней. Нет, Дима теперь со всей силы ударил по груше. Он стоял без стрости и поэтому чуть не потерял равновесие. слишком сильно надавил на левую ногу и почувствовал привычную холодную боль в бедре. Боль отрезвила. Дима сделал выбор. Знал, что ещё тысячу раз усомнится в нём, проведёт бессонную ночь в бесконечных терзаниях, поэтому решил действовать сразу. Вернулся к столу, разблокировал телефон, торопливо написал Максиму: "Я разобрался с глобусом, лишил его оков, приезжай". Первый шаг сделан, оставалось сделать второй, самый трудный. Максим не стал ничего писать в ответ, сразу позвонил, потребовал объяснений. Дима выдержал этот напор, сказал, что не будет ничего говорить по телефону. «Тут надо все самому увидеть, приезжай!» Дима постарался хоть как-то оправдать свое поведение. «Надеюсь, ты не додумался его вскрыть?» «Нет, это не те оковы. Приезжай, все увидишь». «Хорошо, часа через два буду». К счастью, Максим был из тех, кто редко повторял свои вопросы. Получив отказ, не принимался уговаривать, угрожать или как-то иначе добиваться своего. Уважал чужое нет, верил в его весомость. Каждый человек имеет право чего-то не хотеть, без оправданий, без объяснений, просто так. Это ведь тоже слова Максима. Дима любил их повторять, хотя неизбежно сталкивался с тем, что одних слов мало. Например, папу такая позиция не устраивала. Папа всегда требовал объяснить отказ, даже если он затрагивал лишь самого Диму, а больше никому прямого отношения не имел. Дима сжал кулаки, готовился сыграть в этой ситуации роль Максима, понимал, что доведёт всё до ссоры, однако не мог поступить иначе, потому что Максим, пожалуй, слишком увлёкся Кристиной. Увлёкся и не замечал очевидного. Если же Максим действительно разругается с Димой и не захочет с ним общаться, Ну и чёрт с ним. Дима развеселил собственный настрой. Главное, чтобы им не помешала Аня. Она сейчас была где-то со своими подругами, но в любой момент могла вернуться. Дима прошёлся по комнате, заметил, что лучник с восточной башни замка Лега переместился во двор и теперь стоял возле телеги с припасами. Значит, сестра опять заходила в комнату. У них получилась своего рода игра. Аня представляла одну из фигурок А Дима возвращал её на место, всегда замечал любое изменение, даже повёрнутый флаг над западной башней и пропавший шлем с головы одного из пехотинцев. Аня, наверное, считала, что это забавно. Они ведь вслух никогда об этой игре не говорили. И едва ли Аня догадывалась, что жизнь в замке навсегда замерла после того, как Дима сшили на заказ его первую пару обуви с разноуровневой подошвой. С тех пор солдаты и крестьяне не сдвинулись ни на шаг. Дима внимательно осматривал фигурки, подозревая, что сестра сделала ещё одну совсем крошечную перестановку, и повторял себе, что должен быть сильным. Максим умел убеждать, логикой и грубым напором, насмешкой как угодно, умел добиваться своего. Дима знал, что в разговоре с Максимом не раз пожалеет о сделанном выборе и только уговаривал себя до последнего держаться собственной правоты. «Запомни, что ты прав!» — шептал он вслух. «Прав и точка!» Максим приехал через два часа тридцать шесть минут после звонка. Услышав электронную триль соловья, Дима почувствовал, как волнение передавливает горло. Он так не волновался даже в прошлом году на экзамене по современному русскому языку. А это был сложный экзамен, сложный до безобразия со всеми этими суплетивами и флексиями. Трель домофона прекратилась, и мгновением позже мама постучала в комнату. Дим, это к тебе. Да, я понял. Он заранее попросил ничего не готовить к приезду Максима, знал, что Максим всё равно откажется от еды, услышав, как открывается входная дверь, и в последний момент ухватил второе изменение в замке. Возничие на телегах поменялись местами, а не следовало придумать что-нибудь посложнее. Ну что, Максим даже не поздоровался. Закрыв за собой дверь, прошёл вглубь комнаты, с задором дал подзатыльник груши и сразу направился к стоявшему на столе глобусу, будто мог тут же разглядеть и понять скрытую в нём загадку. Дима готовился к этому разговору, старался заранее сформулировать мысли, знал, что нужно говорить точно и без промедления, но сейчас растерялся. Все заготовки показались глупыми и неуместными. Главное обойтись без долгого вступления. Максим не любил долгие вступления, любил, когда говорят сразу и по делу. Рассказывай. Макс склонился над глобусом, провёл по нему рукой. Где-то таковы и как ты от них избавился? Не скажу. Очень смешно, но я серьёзно не скажу. Максим теперь не улыбался, с сомнением смотрел на Диму и, кажется, поверил в то, что он не шутит. И Что это значит? Для начала нужно кое-что обсудить. Максиму не терпелось узнать тайну глобуса. Он ждал больше 2 часов, пока ехал на маршрутке, затем на электричке, на метро, пока шёл по улице. Теперь был на взводе, предвкушал разгадку, однако коротко кивнул Диме, согласился с его условием. Говори. Дима молчал слишком долго, не знал, что сказать в первую очередь. Максим терпеливо ждал. только смотрел на глобус, водил пальцем вдоль цветных границ и простукивал светло-бежевые просторы Атлантического океана. «Боюсь, ты сделаешь ошибку, поэтому ничего не скажу про глобус», наконец выдавил Дима. Это прозвучало глупо, Дима начал не с того, подобрал совсем не те слова. Волнение усилилось. «Дима» Если бы Максим сейчас надавил, Дима, пожалуй, уступил бы, сдался бы сразу и двачав разговор, но Максим молчал. Он обещал выслушать и не собирался прерывать Диму. Пойми. Я хочу как лучше. Ты ведь меня знаешь, я бы Просто выслушай. Я слушаю. Максим по-прежнему смотрел на глобус. Вступление получилось слишком долгим. Дима опять умолк. Ненавидил себя за собственное косноезычие. Готовился несколько часов, а в итоге не мог связать двух слов. Хороший журналист не знал, как последовательно изложить свои, в общем-то, очевидные доводы. В конце концов Дима прихрамывая подошёл к столу. Сейчас всё объясню. Достал из ящика две фотографии и положил их возле глобуса. Что это? Вот это фотография из Русского музея. Помнишь, я тогда снимал на ручку. Снимки получились плохие, всё размытое, шумное. Светочувствительность у камеры так себе. Я потом дома экспериментировал. Выяснилось, что на ходу снимать нельзя, нужно остановиться и Дим. Да, прости. В общем, я тогда расстроился и толком фотки не просматривал. А когда люди скрабогатово напали на Кристину, точнее, когда ты познакомил нас с Кристиной, подумал, что должен быть готов ко всякому, ну хотя бы снять этих людей, если они нападут и на меня. Так что я вернулся к снимкам, чтобы понять, в чём была моя ошибка. Так вот, пересмотрел всё и нашёл этот. И что тут? А ты присмотрись. Изображение не самое чёткое, но я его чуть подтянул, осветлил, добавил контрастности и резкости. Какая-то женщина. Максим пожал плечами. На снимке в самом деле была женщина. Дима заснял её в одном из коридоров музея. В те минуты, когда отошёл прогуляться и заодно опробовать ручку в боевых условиях, старался фотографировать так, чтобы никто не заметил. Женщина, одетая в зелёный брючный костюм на шпильках, с чёрными волосами, скрученными в объёмный пучок на затылке и с довольно небрежной чёлкой. Видна левая половина лица. Женщина говорит с кем-то по телефону. Никого не напоминает? Напоминает Кристину, кивнул Максим. Только старший и в деловом костюме. Хорошо, одобрительно кивнул Дима. Если бы ты не спросил, я бы и не подумал, что она вообще на кого-то похожа. А эту фотографию я нашёл в интернете, Дима показал на второй снимок. Это из коммерсанта, апрель прошлого года. Абрамцев? Максим узнал стоявшего на сцене мужчину. Да, этот снимок с аукциона в Старом Веке. У них тогда был скандал. Выяснилось, что они выставили на продажу картину, лет 10 назад украденную из Пензенского музея. И что? Да вроде нормально, картину вернули на место и я не об этом. Да, прости, я. Видишь девушку, которая стоит справа от Абрамцева? Узнаёшь? Светловолосая в бежевом костюме с юбкой, лица почти не видно. Нет. А в газете под снимком написано, что это дочь Абрамцева, которая, несмотря на юный возраст, уже принимает участие в управлении аукционным домом. Максим, нахмурившись, разглядывал фотографии. Дима следил за выражением его лица, не знал, о чём думает Максим, и боялся, что не успеет подготовиться к его ответам. Однако главное он сделал высказал сомнение вслух. И что? Максим небрежно отбросил фотографии. Чего ты добиваешься? Чего я добиваюсь? Я хочу помочь. Ну так помоги, расскажи про Глобус. А ты потом расскажешь Кристине, точнее, девушке, которая выдаёт себя за неё? Что? Две фотографии? Серьёзно? Размытый снимок какой-то женщины, которая лет на 5 старше Кристины? Это из-за костюма. И газетной статьи, как будто быльд-редакторы не ошибаются. Знали, что у Абрамцева есть дочь, и подумали, что здесь стоит именно она. Таких ошибок тысячи. Только не в коммерсанте. Ну да, рассказывая, главное...» Максим отошел от стола. «Ну хорошо. Кристина не Кристина, она тайный шпион, засланный ко мне от скоробогатого». Максим произнес это с таким видом и тоном, будто согласился на время предположить, что Абрамцева с Погосяном похитили инопланетяне. Значит, я расскажу ей про Глобус, и она сразу всё передаст Скоробогатову? Ну и отлично. Чего ты боишься? Мы ведь именно это и собирались сделать. К такому повороту Дима не был готов. Не знал, что ответить. Случилось то, чего он опасался. Ему нечего было противопоставить доводам Максима. Тот даже не стал оспаривать Димину теорию, просто зашёл с совершенно другого конца. "Ну", поторапливал Максим. Услышав писк домофона, Дима вздохнул с облегчением. Аня. Отец был в командировке, значит, домой вернулась сестра, а Диме сейчас требовалась поддержка. Самое сложное он сделал оставалось не отступать от своей позиции. Как ни странно, Максим Ане тоже обрадовался, замолчав, слушал, как она открывает входную дверь, идёт по коридору, моет руки в ванной, суетится у себя в комнате и наконец стучится к Диме. Не дал ей толком поздороваться, сходу вручил обе фотографии. коротко объяснил их содержание, считал Димино предположение смехотворным, однако его слов не исказил, пересказал их в точности. Это не всё. Дима выдвинул из-за стола стул, придерживая ногу рукой, сел на него. Других фотографий настоящей Кристины, к сожалению, нигде нет. Настоящей, фыркнул Максим. В сетях её тоже мало, закрытый Instagram И почти пустой Фейсбук, причём на Фейсбуке у неё больше 500 друзей и никаких личных фотографий, только перепосты, несколько фоток из университета, из Тулы и старые обложки профиля. Странно, правда? Что в этом такого? поморщился Максим. Она растерянно смотрела на них и пока никак не комментировала происходящее. А то, что я давно отправил ей запрос и в Фейсбук, и в Инстаграм, она до сих пор не ответила и сообщения игнорирует. «И ты обиделся?» «Что? Да при чем ты обиделся? Макс, пойми! Я пока ничего не утверждаю, я только предлагаю проверить, прежде чем что-то говорить. Да ты все равно хотел передать глобус Скоробогатову, но ты хотя бы должен знать, что тебя предают, ведь если я прав, они тебя используют и будут использовать дальше». «Бред!» «Ань!» Дима с надеждой посмотрел на сестру. Вместо того, чтобы поддержать брата, Аня призвала их обоих не торопиться с выводами, а главное не ругаться. У Димы опустились руки. Он продолжал напоминать себе о собственной правоте, цеплялся за своё природное бычье упрямство, но чувствовал, что готов уступить. Ты, конечно, не заметил синяк на лице у Кристины. В таком извитящем состоянии Максим всегда держал оборону, которую Диме никогда не удавалось пробить. Но ну, хорошо, предположим, Кристина сама себя ударила для пущей правдоподобности, стукнулась об стенку и поехала ко мне. Предположение, что Корнаухов поступил именно так, тебя не смутило? тихо парировал Дима. Да, и в итоге я оказался не прав. Но подожди, я тебя выслушал. Теперь и ты выслушай меня. Кристина не знала, что картина в Русском музее. Когда я пытался ей сказать об этом, попросила меня молчать, потому что потому что сама там побывала, а так обеспечила себе хорошее алиби и приехала к тебе сразу после того, как люди с Крыбогатова допросили Шульгу. Я просил не перебивать. Максим с ходу ударил по груше. Она угрожающе наклонилась к стулу, едва не задел локоть Димы. Самон никогда не бил грушу так сильно. Я думал, после истории с Корнауховым мы все поняли, что нужно верить друг другу, продолжал Максим. Ладно. Если хочешь играть в такую игру, давай. Всё по твоим правилам. Это не игра. Ты подозреваешь Кристину, но ведь и тебя самого можно заподозрить. Что? Дима Растирина посмотрел на Максима и Аню, не успокаивался он. Достань свою хронику, давай. Ты же всё подробно записал по датам. Ну так смотри, как интересно получается. В конце января Старый век напечатал каталог для предаукционной выставки, так включил туда особняк Берга. А через неделю Аня бросила свой мадридский университет и вернулась в Москву. Якобы соскучилась по Москве. Сомнительное оправдание. И любопытное совпадение не находишь? Может, её прислал Скоробогатов? У него бизнес как раз в Испании. Взял её к себе на работу дизайнером. Ведь в строительных компаниях работают дизайнеры, так? И вот Аня приехала ко мне в клушено. Видишь ли, я заступился за какого-то там парня в столовой. Аню это впечатлило, маска ей понравилась и всё в таком духе. Помнишь? Может, это она так пыталась встретиться ко мне в доверие. Дима испуганно посмотрел на Аню, знал, что Максим в запальчивости делает ей больно. Он умел уизвить человека. Дима уже готов был немедленно рассказать про Глобус, только бы заставить Максима замолчать. Пусть всё забирает и уезжает. Это зашло слишком далеко. Нет уж, подожди, дай мне договорить. Максим увидел, что Дима хочет его перебить. Тут ведь самое интересное начинается. Мы же играем в подозрение, всё по твоим правилам. Мама в октябре прошлого года забрала особняк у подруги и передала Абрамцеву для продажи. Так И смотри, какое совпадение. Именно в октябре ты вдруг исчез на целый месяц и никому ничего не сказал. И теперь продолжаешь исчезать, вроде бы ни с кем не общаешься, но по вечерам вдруг пропадаешь. До тебя не дозвониться, а когда тебя спрашиваешь, ты говоришь, что у тебя дела. Так может, ты тоже работаешь на Скоробогатова? Может, вы оба на него работаете и по вечерам заглядываете к нему в контору, попить кофейку и отчитаться? А теперь вот решили поссорить меня с Кристиной, чтобы мы вновь действовали по-разнь. Логично, и согласись, тут улики покрепче размытых фотографий. Дима не мог пошевелиться, вцепился в спинку стула так, что онемели пальцы, смотрел в пол, чувствовал, как колючим теплом подходят слёзы, и все силы сосредоточил на одном усилии не заплакать. Это было ужасно даже Аня молчала больше не пыталась говорить что-то примирительное Максим какое-то время ходил по комнате несколько раз ткнул грушу затем сел на ковёр и упёрся спиной в стену, кажется ему самому было паршиво после всего что он наговорил прости я я только хотел сказать что всегда можно подозревать друг друга и это ни к чему не приведёт мы лишь разругаемся ему никто не ответил в тишине было слышно как на кухне шумит микроволновка Становилось душно, но Дима не хотел открывать окно и пускать сюда глоу Ленинградки. Чуствовалось, как в груди ворочается едкая липкая обида, по рукам шёл холод, кончики пальцев покалывало, так бывает, когда заболеваешь. И Дима с жадностью тянулся к этой обиде. Она придавала ему силу, теперь знал, что не уступит, будет до конца держаться своей правоты. "Ты, Ань, спрашивала, есть ли у меня девушка?" Дима прикрыл глаза, потому что не хотел никого видеть. Так вот, Девушки у меня нет. Может, никогда и не будет, если только не встречу такую же коллегу, как и я. Дим. А в прошлом году мне вдруг показалось, что у нас с Алиной что-нибудь получится. Ты её не знаешь? Мы вместе учимся, и она теперь встречается с Артуром, и я рад за них. Но только я подумал, людей по-настоящему объединяет ситуация. А какую ситуацию я могу предложить? Алина любит велосипеды. Они ведь с Артуром так и сошлись, я видел это. Наверное, сам виноват. Мы полгода общались, а я даже не попытался. А когда увидел их вместе, решил доказать себе, что ещё могу вести нормальную жизнь. Знаю, глупо, но тогда мне это показалось важным, нестерпимо важным, срочно доказать, и я взял на прокат велосипед. Максим и Аня молчали, не пытались его перебить, Дима и не позволил бы им. Торопился закончить начатое. Ты ведь помнишь, я раньше любил кататься, и тут сумел обмануть себя, и ведь мне было нужно было непременно разогнаться по-настоящему, так чтобы ветер гудел в ушах. Мне было больно, но я всё равно крутил педали. Что случилось дальше, ты знаешь? Я влетел в машину, не сумел затормозить. Она выехала из арки. Если б я подъехал на секунду раньше, то как раз угодил бы под колёса, а так только врезался в неё и перелетел через капот. Дима открыл глаза и посмотрел прямоком на Максима. В октябре я лежал в больнице, пришлось сделать ещё одну операцию на ноге под общим наркозом. Если ты не заметил, я с тех пор больше хромаю. Я этого не знал, тихо ответил Максим. Ты и не спрашивал. Я звонил тебе, ты был недоступен и ни разу не пришёл. Думал, ты хочешь побыть один, мало ли что там у тебя. Мало ли? Дима усмехнулся. почувствовала, как по щекам катятся слёзы, не скрывала их, пусть смотрит, как он плачет, так даже лучше. Не хотел вмешиваться, а иногда нужно вмешаться. Ты же сам говорил, что родители постоянно вмешиваются в твою жизнь, и Максим говорил неуверенно, почти шёпотом: "Это другое". Не вижу разницы. Знаешь, а ты бы сошёлся с моим папой. Вам есть о чём поговорить, это точно. Он тоже не видит разницы. А ещё он думает, что я всё это нарочно устроил. Слёзы теперь текли без остановки, срывались с подбородка, падали на колени, и Дима хотел, чтобы это не прекращалось. Папа думает, что я хотел привлечь внимание. Знаешь, он мне тогда в 8 классе примерно так же сказал. Я пошёл ночью в заброшенный дом, чтобы нарочно покалечиться, потому что мне не хватало внимания, и я не знал, как его заслужить. Она порывисто встала с кровати, но Дима остановил её движением руки. Не хотел утешений, хотел плакать, хотел насладиться этой болью, унизиться перед всеми, но добиться своего. А теперь я два раза в неделю хожу, знаешь куда? К психиатру. Как тебе такое, а? Мало того, что я колека, я теперь и псих. Дима громко хохотнул. И он мне, этот психиатр, пытается втолкнуть, что родители меня любят даже такого. Понимаешь, да? Говорит, что я могу вести полноценную жизнь, доказывает, что все мои поступки, падение с козырька, полёт через машину и то, что я так мало общаюсь, всё это оказывается отчаянные попытки создать такую ситуацию, когда родители будут вынуждены обо мне заботиться, с ума сойти. А теперь ещё папа думает, что Аня бросила свой Мадрид из-за меня. Мама рассказала Ане про аварию, хотя папа просил молчать. И вот, значит, Аня отказалась от большой карьеры, чтобы следить за своим никчёмным братом, понимаешь? Нет. крикнул Дима, увидев, что Аня пытается к нему подойти. "Не надо. Я уже сыт по горло сочувствием с нисходительными взглядами. Не знаю, Ань, почему ты на самом деле вернулась в Москву, но если когда-нибудь выяснится, что всё действительно из-за меня, я Аня, несмотря на сопротивление брата, обняла его. И это было как-то неловко, глупо, потому что Дима сидел и мешала спинка стула, но Аня всё равно обхватила его руками, прижала его голову к своей, и Дима больше не сдерживался. Плакал на взрыв, давился болью и обидой, чувствовал, как они выходят из него вместе со слезами, и теперь Дима отдал бы всё на свете, только бы остаться с Аней наедине. Хотел обнять её в ответ, но лишь сильнее сжимал в кулаках полы рубашки. Слышал, как тяжело дышит сестра, ощущал тепло её прикосновений. Слёзы постепенно стихли. Пришла слабость. Когда Максим встал, Аня наконец отпустила брата, но осталась рядом. Дима уже подумал, что Максим вовсе уйдёт, но тот лишь отошёл к двери за рюкзаком, молча приблизился к стелу, переложил глобус с подставкой себе в рюкзак. В движениях Максима не было прежней уверенности. Он, конечно, пожалел о сказанном и теперь не знал, как извиниться. Всё в порядке, Дима опередил его, подумал, что и сам не хочет слушать, как Максим извиняется. Тут, в общем-то, не за что было просить прощения. Ты так и не скажешь, что с глобусом? Скажу. С одним условием мы проверим Кристину. Ты знаешь, я на это не пойду. Максим ещё какое-то время стоял в комнате, смотрел в пол, даже на Аню не решался взглянуть, потом молча ушёл. Следом ушла Аня, почувствовала, что Дима хочет остаться один. Не было никаких мыслей, никаких тревог, и уж, конечно, не было желания думать о том, что сейчас произошло. Дима лёг на кровать, смотрел на белёсый потолок, прислушивался к тому, как тело наполняется дрёмой и расслаблением. Я стал видеть сны, в которых летал, я был свободен, но рано или поздно приходиться проснуться. Когда он открыл глаза, за окном уже горели красно-жёлтые огни города. Нужно было раздеться, растелить кровать, подготовить ортопедическую подставку для ноги. Дима неохотя встал, увидел, что на телефоне мерцает полученное сообщение, понял, что его разбудил именно звук СМСки. Максим написал, что согласен проверить Кристину. предлагал с утра созвониться и всё обсудить. Сон мгновенно пропал. Дима догадывался, что это не спроста. Максим так просто не менял решений, и дело было не в глобусе. Он бы провозился с ним ещё пару дней и в конце концов понял бы, в чём его секрет. Значит, произошло что-то ещё.